Глава 18. Корабли ушли от наших берегов в тот же день. Их увидел Самарен, когда искал удобный пункт наблюдения. Но еще три дня мы не решались открыть стену и выяснить, верны ли были мои предположения. Эти дни, чтобы окончательно не сойти с ума от переживаний и любопытства, Мы, как виннипух и Пятачок, ходили по гостям, своим появлением приводя в страх обитателей общины и невольно заставляя нервничать и суетиться их глав. Но, надо отметить, наши прогулки были весьма продуктивными. Мы узнали, что в одной деревушке готовят невероятно вкусный сыр по старинным секретным рецептам. У излученной реки Две семьи коптят рыбу, которая буквально тает во рту. Также нашли двух невероятно талантливых девушек, которые плетут практически невесомые кружева. В общем, если все правильно преподнести вероятным покупателям, то можно на этом неплохо заработать. Вот только дорогу, что вела в соседний род, где каждые три месяца были рыночные дни, куда стекались минимум пять родов, завалило камнями. А еще обосновались разбойники, и рот Схейм уже пропустил один торг, и на этот нам тоже, кажется, не удастся попасть. Воинов, которые могли бы разобраться с бандитами, у меня не было. А латранцы, со слов большинства глав общин, те еще жулики, и торг с ними завсегда вести невыгодно. Нам с Марин было над чем подумать, чем мы и занимались все эти дни. Правда, последние два вечера к нам присоединялась Ханна, которую Виллому все же удалось осмотреть, и лекарь после часового обследования тоже ушел поразмыслить и пока не вернулся. Знакомство Марыны и Ханны было эпичным. Одна, не ожидая полуношницы, выскочила из комнаты и рванула ко мне чтобы сообщить очередную гениальную идею. Вторая, не зная, что в замке прибавления, торопилась ко мне сказать, что приболела и не могла прийти. Их встреча в темном коридоре была неизбежна, как и неизбежно мое заикание, когда я услышала дикий рев марен и глухие удары, которые издавала Ханна, калашматя какой-то палкой по моей двери. Еще два дня две девушки дулись друг на друга, но все же на третий день общение успокоились и даже капельку подружились. Вот и сейчас Ханна что-то быстро строчит на дощечке, Марен так же быстро читает и тут же недовольно ворчит. «Нет, не успеют шить, а с одним-двумя нет смысла выходить на рынок». «Почему? Товар дорогой» и можно хорошо на нем поднять монет, а мы с двумя покрывалами к ним придем. Желающих купить будет достаточно, а нам предложить нечего. Зато ушлые нашу идею сопрут и на следующий торг принесут, а мы останемся ни с чем», — пояснила Марен. Как оказалось, девушка работала не просто бухгалтером. Она была еще и заместителем в небольшой торговой фирме, и неплохо разбиралась в продаже продукции. «На следующий торг понесем», – написала Ханна, соглашаясь с доводами Марин. «Верно. Как наберем побольше этих покрывал?» – задумчиво протянула землячка, обратив свой взор на Бергет, которая тоже заскучала в своей лекарской. И вот уже второй день вечерами приходит в комнату, которую мы выбрали для наших ежедневных посиделок. «Бергит, может нам сбор лекарственных трав продавать?» «Нечего пока продавать, да и в каждом роде есть свои травники. Вот если редкость какую, но в землях Эсхейма нет ничего», – Виллум бы сказал. «Хм, ладно, я придумаю что-нибудь, куда твои знания приспособить», пробормотала Марен, задавшаяся целью разбогатеть и отправиться разыскивать своего принца, раз он сам не спешит ее спасать из лап грозного и беспощадного дракона, то есть меня. Я же, наблюдая за всеми, занялась грязной, но иногда успокаивающей работой, месила глину, для создания ботанических гипсовых панно. Подобрать подходящую оказалось непросто. Это в прошлом мире можно было купить ее в любом магазине для художников, а здесь приходилось готовить самой. И чтобы пластичная была, без примесей и мусора. Но сейчас в пяти ведрах находилась либо с ветками и травой, либо с песком и мелким камнем, либо слишком жидкая или наоборот совершенно неприминаемая масса. «Ханна, у тебя очень красиво получается», проговорила Марен, которая вот уже минут десять, как, отложив свои записи, следила за кропотливой работой девушки. «Узор потрясающий. Это на окно?» «Да», кивком ответила Ханна, довольно улыбаясь, делая это все чаще. Ляд. Может, картины из витражных стекол будем изготавливать красиво и нарядно. Можно подумать, но сначала надо решить с транспортировкой. Ответила сердито, забросив очередной кусок глины, который и в этот раз получился слишком твердым. Панно тоже надо бережно перевозить, но я еще не решила, как это можно сделать. Так, кажется, уже пора проговорила Марен, поднимаясь с кресла. «Арен нас наверняка уже ждет внизу». «Сейчас руки отмою и идем», согласилась с девушкой. Принялась быстро отмывать испачканные в глине руки. «Ханна, может, не пойдешь?» «Нет», замотала головой девушка, которая, по-видимому, заскучала в своей башне и теперь большую часть времени бродит с нами по замку и даже один раз выбралась за ворота и прогулялась по городу. На большее ее смелости и решимости не хватило, но это уже огромный шаг для человека, большую часть своей жизни, прожившего в изоляции от людей. «Ладно, если что, ты бей посильнее», – сдалась я. В конце концов, здесь собрались взрослые люди и сами решают, как им жить. «Все, девочки, идем». Выдержать три дня и не отправиться с проверкой в бухту для меня и Марен было невероятным достижением. Арен хоть и крепился, но, по его словам, и якобы не брошенным фразам, я сделала вывод, что ему тоже жутко интересно, что же там за бухта такая. Ханна, услышав, куда мы собираемся, пожелала тоже к нам присоединиться, сгорая от любопытства. Что там такого в тайном ходе, который она умудрилась увидеть несколько лет назад? Ну а Бергет, побывавшая там однажды, страха особого не испытывала, но и оставлять меня в этой опасной затее не пожелала. На дело нашим женским батальоном мы собрались идти после полуночи, посчитав, что злодеи к этому времени должны уже спать». И, прихватив с собой ножи и прочее колюще-режущее оружие, а также охрану в лице Арена и его пяти верных воинов, мы отправились к тайному ходу, который перестал быть таковым, если о нем уже знают больше двух человек. «Леди Лиад, там может быть опасно!» Сделал еще одну попытку капитан, невольно поморщившись, увидев наш женский коллектив мы сами проверим нет арен я там уже была и знаю путь немного преувеличила так как путь там был всего один и заблудиться было невозможно хорошо тяжело вздохнул капитан и оглядев девушек за моей спиной проговорил а эти зачем ты их недооцениваешь глубокомысленно изрекла, взмахом показав на всех троих застывших с оружием в руках девиц. «Если потребуется помощь, они смело бросятся в бой». «Идемте», – обреченно проговорил Арен и первым двинулся к двери, ведущей в помещение с камнями. Валун, тот, что вытащили три дня назад Марен и Капитан, уложить обратно оказалось секундным делом. Стены – тоже уже с меньшим скрипом поползли вверх и вбок, медленно открывая нам зияющую черноту. Воины, видимо, были уже предупреждены, и едва слышный скрежет их не напугал и не удивил. Наоборот, мужчины подобрались, задвинув нас за свои спины, и приготовились отразить нападение, если бы оно было. Но из темного хода на нас никто не набросился, Подозрительных звуков тоже не было, и, недолго думая, мы смело шагнули в чернильную пустоту.